Михаил Булгаков. «Белая гвардия». Роман. Посвящается Любови Евгеньевне Булгаковой. Эпиграф. Пошёл мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем все исчезло. Ну, барин, закричал ямщик, беда, буран, капитанская дочка. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Часть первая. Глава первая. Велик был год И страшен год по Рождестве Христовом 1918-м, от начала же революции и второй. Было он летом солнцем, а зимою снегом, особенно высоко. В небе стояло две звезды – звезда пастушеская, вечерняя Венера и красный дрожащий. Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела. И молодые трубины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем, «Мама, светлая королева, где же ты?» Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белые гроб с телом матери снесли по крутому алексеевскому спуску на подол в маленькую церковь николая доброго что на взвозе когда отпевали мать был май. в деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна отец александр отпечаали и смущение спотыкающиеся Блестел и искрился у золотеньких огней, Дьякон, лиловый лицом и шеей, Весь ковано-золотой до самых носков сапог, Скрипящих на ранту, Мрачно ракотал слова церковного прощания Маме, покидающей своих детей. Алексей, Елена, Тальберг Анюта, Выросшие в доме Турбиной, И Николка, оглушённой смертью,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 За что такая беда, несправедливость, зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Влетающий в черное потрескавшееся небо Бог ответа не давал. А сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь гром, громадный город на кладбище, где под чёрным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску из Ростцовой печка в столовой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 В ответ бронзовым сгавотом, что стоял в спальне матери, а ныне Еленки били столовые черные стенные башенные боем Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор, все выросли, часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала. Самое тяжкое время, живительный и жаркий. Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке алексей михайлович с Людовиком Твернадцатым,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 с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры. Все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям. И уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила. Дружно, Живите. Но как жить? Как же жить? Алексей Васильевич Турбину, старшему молодому врачу 28 лет. Елене 24. Мужу ее, капитану Тальбергу 31, а Николке 17 с половиной. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже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 «Что сделаешь, что сделаешь?» – конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился если приходилось беседовать с людьми. «Воля Божья! Может, кончится все это когда-нибудь. Дальше-то лучше будет?» «Неизвестно у кого?» – спросил Трубин. Священник шевельнулся в кресле. «Тяжкое, тяжкое время, что говорить про Брамотала, но унывать-то не следует». Потом вдруг наложил белую руку, выпростов её из тёмного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. Уныние допускать нельзя конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. Большой грех – уныние. Хотя кажется мне, что испытания будут ещё.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 Кровь. Михаил Булгаков, «Белая гвардия». Часть первая, глава вторая. Итак, был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отцвет Рождества чувствовался на снежных улицах восемнадцатому году скоро конец. Над двухэтажным домом номер 13 постройки изумительной на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький покатый уютный дворик в первом. В саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже, на улицу 1 во двор под верандой турбинных подвальный засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус буржуй и несимпатичный Василий Иванович лесович а в верхнем сильно и весело загорелись турбинские окна. В сумерке Алексей и Николков вошли за дровами в сарай. Эх, эх, дров до черта мало! Опять сегодня вытащили, смотри! Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита. Вот бы подстрелить чертей, ей-богу, знаешь что, сядем на эту ночь в караул. Я знаю, это сапожники из одиннадцатого номера, и ведь какие негодяи, дров у них больше, чем у нас. А ну их, идем, бери. Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к израстам саардама нельзя было притронуться. Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года, рукой не кулки, тушью и полное самого глубокого смысла и значения. Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь. Союзники – сволочи. Он сочувствует большевикам. Рисунок, рожа, мумуса, подпись. Улан Леонид Юрьевич. Слухи грозные, ужасные, наступают банды красные. Рисунок красками, голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом, подпись. «Бей петлюру!» Руками Елены и нежных старинных турбинских друзей детства Мышлоевского, Карася, Шервинского, красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано. Елена Васильевна любит нас сильно, кому на, а кому не. Леночка, я взял билет на Аиду, бильетаж номер 8, правая сторона. 1918 года, мая 12 дня, я влюбился, вы толстый и некрасивый. После таких слов я застрелюсь. Нарисован весьма похожий браунинг. Да здравствует Россия, да здравствует самодержавие. Июнь Баркаролла. Недаром помнит вся Россия про день Бородина четными буквами рукой Николки. Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер 1918 года 30 января. Пишут жаром разрисованные израсцы, чёрные часы ходят как 30 лет назад. Тонг-тонг. Старший турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих ритузах и мягких ночных туфлях в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета. Столовая маленькая, ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо, трень, неопределенно трень. Потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в городе, туманно, плохо. На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками. На левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. Дружина первая, пехотная, третий ее отдел формируется четвертый день ввиду начинающихся событий. Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно, жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому. Старший брат старший бросает книгу, тянется. А ну-ка сыграй съемки. тринь -та там, тринь-то -та там. Сапоги фасонные, без козырки тонные, То юнкера инженеры идут. Старший начинает подпевать, глаза мрачны, Но в них зажигается огонек, а в жилах жар.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 Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские проты. Было-было все это, и вот не стало. Позор. Чепуха. Елена раздвинула портьеры, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень-очень очень тревожные. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец. Погодите, слышите? Оборвала рота шаг на всех семи струнах. Стой! Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. бу -у -у -у. Николка положил гитару и быстро встал. За ним кряхтя поднялся Алексей. В гостиной приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество». Снег и огонёчки дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зное и училище. В глазах напряжённейший слух. Где? Пожал унтер офицерскими плечами. Чёрт тебя знает, впечатление такое, что будто по цветошинам стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза её чёрные испуганы. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует её волнение, и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. Светошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука?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 Шервинского, друга-продавщицы в конфетной знаменитой Маркизе, друга-продавщицы в уютном цветочном магазине Ницкая Флора. Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масла в прозрачной масленке, сахарницы пила в фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный постерый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у муммуса. В глазах Елены – тоска. И пряди, подёрнутые рыжеватым огнём, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом. И погубил и вечер. Чёрт его знает. Уж не случилось ли чего доброго, что-нибудь с ним. Братья вялы жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и... Господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова. Мрак, океан, в югу. Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. Желал бы я знать, почему так близко стреляют, ведь не может же быть. Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту, и танк-танк идет к четверти одиннадцатого. Потому стреляют, что немцы мерзавцы, неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает, неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? Голос ее тосклив Братья словно по команде Поворачивают головы И начинают лыгать Ничего не известно Говорит Николка и обкусывает ломтик Это я так сказал Предположительно, слухи Нет, ни не слухи Упрямо отвечает Елена Это не слух А верно, сегодня видела Щеглову И она сказала, что из-под бородянки Вернули два немецких полка Чепуха. Подумай сама, начинает старший мысли мы или дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу. Подумай, а. Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся, хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно? Ах, что ты говоришь? Знаю теперь немцев. Сама уже видела несколько с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то, и баба пьяная. Ну, мало ли что, отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. По-вашему, петлюра не войдет? По-моему, этого не может быть. Абсульмо. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие. Но, Боже, где же Сергей? Я уверена что на их поезд напали, и и что? Ну, что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна. Почему же его нет? Господи, Боже мой! Знаешь же сама, какая езда? На каждой станции стояли, наверное, по 4 часа. Революционная езда. Час едешь, два стоишь. Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять. Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У, у у негодяи. Обещали, обещали. Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел. И угольки, подёрнутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ вот он, пожалуйста. Союзники, сволочи. Стрелка остановилась на четверти. Часы солидно хрипнули и пробили. Раз. И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней Слава Богу, вот и Сергей радостно сказал старший. Этот альберг подтвердил николка и побежал отворять. Елена порозовела. Встала. Но это оказался вовсе не тальберг. Три двери прогремели и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованные сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем Еленой очтилась высокую широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, и тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. «Здравствуйте!» – пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» Николк помог фигуре распутать концы, капюшон слез за капюшоном блин офицерской фуражки, потемневшей кокардой. И оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлоевского. Голова эта была очень красива, странной, печальной и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб белый чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький непривлекательный женский подбородок. «Откуда ты? Откуда?» «Осторожнее!» – слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей! Там бутылка водки!» Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлоевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал «Из-под красного трактира, позволь Лену ночевать, не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!» Мышлоевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и посидевшие инеем бархатка подстриженных усов Начали таять, лицо намокло, Турбин-старший расстегнул, Френч прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. Ну, конечно, полно, кишат. Вот что, испуганная Елена, засуетилась, забыла от Альберга на минуту. Николка, там в кухне дрова, беги, зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него Френч, живо столовые у израццов мишлайевский дав волю стоном повалился на стул елена забегала и загремела ключами турбины недолго став на колени стягивались с мишлайевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах легче ох легче размотались мерзкие пятнистые портянки под ними под ними лиловые шелковые носки. Френч Николко тотчас отправил на холодную веранду, пусть дохнут вши. в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по израстам. Слух, грози, наст, банда, влюбился, мая. «Что же это за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлаевский. «Вален!» — руки и ноги в тепле. Взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что еленины шаги стихли в кухне машлаевский яростно и слезливо крикнул кабак сипя и корчись повалился и тычи пальцами в носки простонал снимите снимите снимите Пахло противным денатуратом в тазу таяли снежная гора таяла снежная гора от винного стаканчика водки поручих машлаевский опьянел мгновенно до в глазах. Неужели же отрезать придется, Господи? Он горько закачался в кресле. Ну что ты, погоди, ничего, так, приморозил большой, так отойдет, и этот отойдет. Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского Полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцветали алые пятна, Искорчившись в чистом белье в халате, Смягчился и ожил помороженный поручик Мышлоевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, Как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, Ругал похабными словами штаб в вагоне.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 сутки на морозе в снегу господи ведь думал пропоем все матери на 100 саженвания офицер от офицера эта цепь называется как кур чуть не зарезали постоя шелевая от брани спрашивал Турбин. — ты скажи кто там под трактиром от масловевский махнул рукой ничего не поймешь ты знаешь сколько нас было под трактиром 40 человек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 про но патроны прошу беречь масловевский заговорил своим обыкновенным голосом и смылся на машине со своим адъютантом и темно как в мороз иголками берет да кто же там господи ведь не может же петлюра под трактиром быть а черт их знает веришь ли к утру чуть с ума не сошли сталим это мы В полночь ждем смены. Ни рук, ни ног нету смену Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в двух верстах. трактир Верста. Ночью чудится. Поле шевелится. Кажется, ползут. Ну, думаешь, что будем делать? Что? Скинешь винтовку? Думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь. Цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб. Сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, юг И под утро не вытерпел. Чувствую, начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в трех. Поехал. И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду и думая. Поздравляю, петлюру пожаловал. Стянули маленькую цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся, в кучу отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют, хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Утром начали по три человека в трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня.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 А в Попелюхе это под трактиром еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять. Везти помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? «Хлопчики, хлопчики!» Говорю ему таким сдобным голоском. «Здорово, дид! Давай скорее, Санни!» А он отвечает. «Нема!» Офицерня уси Санни угнала на пост. Я тут мигнул Красину и спрашиваю. Офицерня? Текс. А дэш все ваши хлопти. А деды ляпни. Ути по до петлюры. А? Как тебе нравится? Он-то со слепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками. И за петлюрыцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз остервенился, взял деда этого за манишку. Так что из него чуть душа не выскочила. И кричу, побегли до петлюры, а вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь в царство, небесное стерва. Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель. Мышлоевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство, прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орёт. Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старикаце, я с дуру сослепу дам конный и зараз дам, телькины вбывайте. И лошади нашлись, и розвольни. Ну, сумерки пришли на пост. Что там делается уму непостижимо?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 Тут уж мы озверели. Карасин хотел пристрелить кого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приемы. Смылся. К вечеру только нашел, наконец, вагон Щеткина. Первого класса электричества. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщицкого типа и не пускает, а? Они говорят, сплять. Никого не велено принимать. Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купек горошком выскочили. Вылез Щеткин и заигозил. «Ах, боже мой, ну, конечно же, сейчас! Эй, вестовые, щей-ка, сейчас мы вас разместим по полный отдых! Это геройство! Ах, какая потеря! Ну, что делать, жертвы! Я так измучился!»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 Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озябно, улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил, что Тальберг, вытягивая слова медленно и весело, рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию, который он конвоировал, у Бородянки в сорока верстах от города, напали. Неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, сжалась к значкам. Братья опять вскрикивали. Ну, ну. Мышлоевский мертво храпел, показывая три золотых коронки. Кто ж такие? Петлюра. Ну, если бы Петлюра. Снисходительная, в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг.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 и даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена, Елена, ах, неверная, зыбкая надежда. Дни 5 6 И Тальберг сказал, нужно ехать ее минуту, поезд идет в час ночи. Через полчаса все в комнате с соколом было разырено. Чемодан на полу и внутренняя матросская матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки кальсоной простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. а потом, Потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки кладки, еще хуже, когда абажур сдергнут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте к рысьей побежкой по неиз... на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет в вьюга.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 Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, Чтобы ничего не слышать, Тальберг, как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей?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 Прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущие к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах авантюристы, а корни в Москве, хотите корни и большевистские.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 Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге, книжонка. Игнатий перепил «Украинская грамматика».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 Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Буссов обещал мне содействовать. Меня ценят. немецкие Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. Шепот. Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет из Дона.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 которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, Опять зазвучат клавиши, И выйдет к рампе разноцветный Валентин, В ложах будет пахнуть духами, И дома будут играть аккомпанемент женщины, Окрашенные светом, потому что Фауст, Как саардамский плотник, совершенно бессмертен.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 Передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась в перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов,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 Злобой и тревогой. у у сволочь! Проныла где-то у стрелки на теплушке, И на теплушке налетела жгучая вьюга. Заносила в эту ночь пост. А в третьем от паровоза вагоне, в купе, Крытым полосатыми чехлами, вежливо И заискивающе улыбаясь, Сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки. «Ой, а!» – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару. Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись, и в теплом ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье Тальберг вышел в коридор,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 Белая гвардия. Часть первая. Глава третья. В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича лесовича была полная тишина. И только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь. Грызло и грызло, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера Ванды михайловны Проклинаемая костлявая ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешанном, набитом книгами и вследствие этого, в чрезвычайно уютном кабинетике стоящая лампа изображающая египетскую царевну прикрытую зеленым зонтиком с цветами красила всю комнату нежный и таинственной и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле тайная и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том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 Николко, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку 18 января 1918 года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на крещатике. Два дня плевал кровью. Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей. Придя домой, держась за стенки и зеленее, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену. Наплевал полный таз кровяных пятен, и на воплили Елены «Господи, что же это такое?» Ответил «Это Василисин сахар, черт бы его взял!» И после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия, а Василия Ивановича Лисовича больше не было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 Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок подсунул ножичек под разрез и вскрыл. Аккуратный маленький в два кирпича тыничок Самим же ими изготовлены в течение предыдущей ночи. Дверцу, тонкую цинковую пластинку, отвел в сторону. Слез, пугливо глядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. долго на красном сукне стола краил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно.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 на чёрной безлюдной улице волчьи оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветви акации на которой полчаса сидел и страдая на морозе но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем просто не работа инженера навлёкшего беду именно простынёй на зелено окрашенном окне пружинно прыгнув в сугроб фигура ушла вверх по улице а далее Провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы, съели ее и замели все ее следы. Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые. Какая к черту Василиса? Это мужчина. В ящиках прозвучал нежный и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек. Зелёный игральный краб Знак державной скорбницы, пьедысят карбованцы, входить на ревни с кредитовыми билетами. На крапе селенин с обвисшими усами, вооружённый лопатой, и селянка с серпом на обороте в овальной раме увеличенные красноватые лица этого же селенина и селянки и тут усы вниз по украински и надо всем предостерегающая надпись за фальшувание караете тюрьмою уверенная подпись директор державной изкорбетти лебеди юрчик Конно-медный Александр II в трёпанном чугунном мыле Бакенбард в конном строю раздражённо косился на художественное произведение лебедя Юрчика и Ласкова на лампу царевну. Со стены на бумажке глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее, предок Василисы, писанный маслом. В зелёном свете мягко блестели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 на бревне стены. Все в ящиках Эйнемовского печенья в клеенке просмоленные швы два аршина глубины. Третий тайник. Чердак. Две четверти трубы на северо-восток под балкой в глине. Щипцы сахарные, 183 золотых десятки на 25 тысяч процентных бумаг. Лебеди Юрчик на текущие расходы.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 В четвертом десятке две, в шестом две. В девятом подряд три бумажки, несомненно, таких, за которые лебедь Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшувания. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, нету снопа таинственных.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 А пачку спрятал за звенящий замок, воздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыл смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру Второму, «Извольте видеть никогда покою нет». Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню.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 и какие-то тушинские воры с отмычками, и вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту с своплено вскочил Василиса, и первое, что услыхал, мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком сухарями, а затем уже необычной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех. За потолком пропел необыкновенной мощности, страсти, волос, и гитара пошла маршем. Единственное средство отказать от квартиры, забарахтался в простынях Василиса. Это же не мыслимо, ни днем, ни ночью нет покоя. Идут и поют юнкера гвардейской школы, хотя, впрочем, на случай чего оно верно Время-то теперь ужасное, когда еще пустишь, неизвестно. А тут офицер, в случае чего защита есть. Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышь. Гитара, гитара, гитара. Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наклухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно.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 Качается туман в головах, То в сторону несет на золотой остров Беспричинной радости, То бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане разные слова. Голым профилем на ежа не сядешь. Вот веселая сволочь! обушки то стихли. Остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-ра-ра-там! Гитара! Арбуз не стоит печь на мыле, Американцы победили. Нашлоевский где-то за завесой дым смеялся Он пьян. Игривы Брейтмана остроты, И где же сенегальцев роты? Где же, в самом деле, где же? Добивался мутный Нашлоевский. Рожают овцы под брезентом, Родзянка будет президентом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 Стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стала с одной стороны Алексей Николко, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывший лейб гвардии Оландского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова. И рядом с ним подпоручик Степанов Фёдор Николаевич, артиллерист, он же олег по Александровской гимназической кличке карась маленькие укладистые действительно чрезвычайно похожие на карася карась столкнулся с ширвинским у самого подъезда турбиных минут через двадцать после отъезда тальберга оба оказались с бутылками у ширвинского сверток четыре бутылки белого вина у карася две бутылки водки Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпений больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир-полковник Малышев, дивизион замечательный, так называется, студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройство, поспешил. И где он теперь, черт его знает, может быть, даже и убили под городом. Анн Мышлоевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни передовальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрило лицо и вышло принимать розы Ура! Ур все здесь караеввы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. в наглых глазах маленького ширвинского Мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он, как никогда, в голосе и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталам богу Гиминею. И как пел? Да. Пожалуй, все вздорно на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы – это дурацкая война, большевики, и петлюры и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу. Несмотря на свои петербургские связи, вы знаете, какие у него связи, ого-го, и на сцену. Петь он будет в Ласкало и в Большом театре в Москве когда большевиков повесят в Москве на фонарях на Театральной площади. В него улюбилась жемеринке графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпиталаму, то вместо «фа» взял «ля» и держал его пять тактов. Сказав «пять», Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. Такс-текс-пять. Ну, ладно, идемте ужинать. И вот знамена дым. И где же, синегальцев, роты? Отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино золотое, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут, звякнул Шервинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в город прибудут два сербских полка. Слушай, это верно? Шервинский стал бурым. «М -м, даже странно, раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным. Два полка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 Своими руками застрелю. Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры. Раз и окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передний, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре Карасев стейер, вороненая дуло Николка припал к холодному дереву кобуры трогал пальцами хищный маузер. Маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях, ведь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там, мрак, буран, вьюга замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружины еще не готова, студенты не обучены. А сингалезов всё нет и нет, вероятно, они как сапоги чёрные, но ведь они же здесь помёрзнут к свиньям. Они ведь привыкли к жаркому климату. — Я б вашего, Этмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. — Хай жива, Вильна, Украина, Виткеева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватила кота поперёк живота,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 «Не беспокойся, завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш малыш не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым, мне это осточертело, не панику!» Кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине. «Правильно!» — скрипил Карась, стукнув по столу. «К черту рядовым, устроим врачом!» Завтра полезем все вместе, — бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе! Вся Александровская императорская гимназия! Ура! Сволочи он с ненавистью, — продолжал Турбин. Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Куритьского. Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курыцкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает – кит. Спрашиваю – а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал. Слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты. А в России всего много. В Белом море киты есть. Мобилизация ядовито продолжал Турбин. Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией ни один не идет, дело швахло, каналья, каналья да ведь если бы с апреля месяца он начал бы формирование офицерских корпусов мы бы взяли теперь москву поймите что здесь в городе он набрал бы пятидети тысяччную армию и какую армию отборную лучшую потому что все юнкера все студенты гимназисты офицеры а их тысячи в городе все пошли бы с дорогою душой не только петлю рыбы духу не было в малороссии но мы бы Троцкого прихлопнули в Москве, как муху. Самый момент. Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас. Турбин покрылся пятнами. Слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. Ты, ты, тебе бы знаешь не врачом, а министром быть обороны право. Заговорил Карась. Он иронически улыбался. Но речь Турбина ему нравилась и зажигала его. «Алексей на митинге незаменимый человек-оратор!» Сказал Николка. «Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк!» Ответил ему Турбин. «Пей-ка лучше вино!» — Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее. — Неправда, — тоненько выкликнул Турбин, — нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столкну столковаться с Гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна». У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Все, что нужно было сказать немцам, вам нужен сахар, хлеб, берите, лопайте, кормите солдат, подавитесь, но только помогите, дайте формироваться. Ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будет сейчас русская армия в городе. Мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, а петлю рук турбин яростно закашлялся. Стой, Шурвинский, встал. Погоди. Я должен сказать в защиту Гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у Гетмана был правильный. О, -о, -о, -о! он дипломат. Край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть 5%, а 95% русских, верно. Но они сыграли бы роль э, э вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же Гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. «Русская армия и никаких гвоздей!» «Не угодно ли?» червинский торжественно указал куда-то рукой. «На Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги!» «Опоздали с флагами!» «Хм, да, это верно, несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима!» «Дай Бог, искренне желаю!» и Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу. «План же был таков», – звучно и торжественно выговорил Шервинский. «Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, Гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества Государе императора Николая Александровича. После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит», – прошептал он. «Какого Николая Александровича?» – спросил ошеломленный турбин. А Мышлоевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. Ясно. Крепился, крепился и вот напился, как зонтик. Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана. Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно. «Не спешите, а слушайте. Но! Прошу, господ офицеров!» Николка покраснел. И побледнел. Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита Гетмана? Никакого понятия не имеем, с интересом сообщил Карась. Ну-с, мне известно. Тю! Ему все известно, удивился Мышлоевский. Ты ж не езди, господа! Дайте же ему сказать. После того, как император Вильгельма милостиво поговорил со свитой, он сказал. Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить. Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал. Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву, и прослезился». Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной. «Слушай, это легенда, болезненно сморщившись», – сказал Трубин. «Я уже слышал эту историю». «Убиты все», – сказал Мышлоевский. «И государь, и государыня, и наследник». Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил. Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличенно спьяно сострил Мышлоевский. Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. — Витя, тебе стыдно, ты офицер. Мышлоевский нырнул в туман. — Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернёра, то есть виноват. Гувернёра-наследника, мосье Жильяра и нескольких офицеров, которые вывезли его э -э, в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма. «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули!» Начал Карась. «Они оба в гостях в Дании. С ними же и августейшая мать государя Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, так вот-с!» Сообщил мне это лично сам князь. Николкина душа стонала полное смятение. Ему хотелось верить. «Если это так...» Вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая под лба Я предлагаю тост здоровья его императорского величества. Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели от стулья. мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках. «Пусть, пусть, пусть даже убит!» — надломленная хрипло крикнула она. «Все равно! Я пью! Я пью!» Ему никогда-никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда! Но все равно! Мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию Может, только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император!» Турбин крикнул и поднял стакан. «Ура! Ура! Ура! Ра!» Трижды в грохоте пронеслось по столовой. василисов вскочил внизу в холодном поту. Сосна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну. Боже мой, бо, бо, бормотал Ванда, цепляясь за его сорочку. Что же это такое? Три часа ночи, завопил плачущий Лиса, адресуясь к черному потолку. Я жаловаться наконец буду. Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно просачиваясь сквозь потолок Выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон. «Сильный, державный, царствую на славу!» Сердце у Селисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал Нет, они того, душевно больные, ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен, боже ты мой, что же они делают? На улице-то на улице слышно. Но Ванда уже свалилась, как камень, и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваниях. На Руси возможно только одно.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 И только какая-то сволочь в ярусе крикнула. Идиот! Жиды! Мрачно крикнула пьяневший карась. Туман! Туман! Туман! Тон-тонк! Тон-тонк! -тон. Уже вот купить немыслимо, Уже вино пить немыслимо, Идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькая уборная, Где лампа прыгала и плясала на потолке, Как заколдованная, Все мутилось и ходило ходуном. Бледного замученного мышлоевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, Сдергающийся щекой, Со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. А. -а, -а Тот, наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у турбина, как вытряхнутый мешок. Николка прозвучал в дыму и чёрных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд турбит понял, что это голос Его собственный. «Ни колка!» Повторил он. Белая стенка уборной Качнулась И превратилась В зеленую. «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда Мешать водку с вином! Никол!» «А-а-а!» – хрепел оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги, бери его, бери так под руку ц Эх, эх!» Жалостливо, качая головой, бормотал Николька и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги шарко разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. Танк, танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами и прядь волос танцевала над правой бровью. Так, клади его. Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти, пить не умеете. Витька, Витька, что с тобой? Вить, брось, не поможет. Николушка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка написано «Ликер аммонии». А угол оборван к чертям. Видишь ли, на нашатырным спиртом пахнет. Сейчас, сейчас, эх, эх. И ты, доктор, хорош. Ну, ладно, ладно. Что, пульса нету? Нет, вздор, отойдет. Таз, таз, таз извольте. А, а, эх вы! Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому, Николка поддерживая его, и два раза турбин лил ему в рот умутившуюсь белую воду. Ах, ух, тьфу, фе. Снегу, снегу! Господи, боже мой, ведь это ж нужно ж так. Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыне. Капли под тряпкой виднелись закатившиеся под набрягшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером пока он не открыл глаза и не прохрипел. Ах, пусти, текс, ну ладно, пусть здесь и спит. Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки, слушаюсь. Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, Щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване. Не затрудняйтесь, я сам. Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна. Позвольте ручку поцеловать. По какому поводу? В благодарность за хлопоты. Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати. Ну, как он? Ничего, отошел проспиться. Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора. Книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной. Столовая. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьера в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати надела она темно-красный театральный капор Когда-то в этом Копоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено. Из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но Копор обветшал быстро и странно в один последний год. из сборки Ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза, пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы погруженные в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем. Чёрная громадная печаль одевала Елену на голову, как капуру. Из соседней комнаты, глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского из книжной молчания мертвенного мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголос то молча едва шевеля губами с копором налитым светом и с черными двумя пятнами окон уехал на пробормотала сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал и в такую минуту. Ну, позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал, ведь это же к лучшему. Что в такую минуту, бормотала Елена и глубоко вздохнула. Что за такой человек? Как будто бы она его полюбила, даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но не сейчас, не все время, полтора года, что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, из не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивый рыжий золотой Еленой и генерального штаба карьеристом Брак с копорами, с духами, со шпорами И облегченный без детей Брак с генерально-штабным осторожным прибалтийским человеком И что это за человек? Что же это такого нет главного? Без чего пуста моя душа. Знаю я. Знаю сама, сказала себе Елена. Уважения нет. Знаю, Сережа, нет у меня к тебе уважения. Значительно сказала она красному копору и подняла палец. И сама ужаснувшись тому, что сказала, Ужаснулась своему одиночеству И захотела, чтобы он тут был, в сию минуту Без уважения, без этого главного Но чтобы был в эту трудную минуту здесь Уехал И братья поцеловались Неужели же так нужно? Хотя бы позволь-ка Что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать, да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они, поцеловались, но ведь, в углубеняя души, они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидит. Николка тут еще добрее, а вот старший, хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут. Он там останется? Я здесь? «Мой муж», — сказала она, вздохнувши и начинала и начала расстегивать капотик мой муж капор с интересом слушал и щеки его осветились жирным красным светом спрашивал а что за человек твой муж мерзавицу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 Вот почему отчет, да понятен он несовершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как беструнная балалайка. И это офицер Русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России. Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены.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 Часа два тек мутный черный без сновидений сон а когда уже начало светать бледное нежно за окнами комнаты выходящей на затекпленную веранду турбину стал сниться город